Пусть грудой золотых каменьев Вскипит железный мой камин, Средь пламенистых легких звеньев Трескучий пряды трубин. Вновь упиваюсь беспечальный Я деревенской тишиной. В моей руке бокал хрустальный Играет пеной кружевной. Вдали от зависти и злобы